Глава двадцать пятая «О, пропажа объявилась!» Улыбнулась, и будто ничего и не было Света, открывая дверь. «Привет», — улыбнулся я сестре. «Так и будешь на входе стоять, или пройдешь?» Весело хмыкнула она, пропуская меня внутрь. Света, как всегда, была в своем репертуаре. Являясь старшим отпрыском в моей семье, она редко вела себя как старшая. Нет, в работе-то как раз она вполне руководила всеми остальными, чтобы в дальнейшем помогать Илье, когда он станет следующим главой нашей ветви рода. Правда, она могла также переехать и в другой город, чтобы основать свой салон. Впрочем, к последнему готовили нас всех, в той или иной мере, чтобы у нас оставался выбор. Выбора как раз не было у наследника, и он обязан был принять все бразды правления и родовые тайны на себя, даже если мечтал о чем-то другом. «Мама! Папа!» тут же крикнула Света. «Максим вернулся каяться в грехах!» «Эй!» — возмущенно посмотрел я на нее. «В каких еще грехах?» «А нечего было сбегать ночью и не оставлять хотя бы записку», показала мне язык Света и поднялась к себе. Вот только я совсем не поверил в ее демонстративный уход. По-любому будут подслушивать разговор все сестры, просто мне дают видимость того, что я буду общаться только с родителями. «Знаем», — проходили. «Я вернулся», Зашёл я на кухню, где мама уже наливала чай на троих. «Садись за стол, сынок», — бросила на меня короткий взгляд мама. Папа мне слегка улыбнулся, но вновь сделал серьёзное лицо, видимо, выбрав одну линию поведения. Да уж, неловко как-то всё это. Дед должен был рассказать, куда я делся, как я и писал в письме. Начал я, чтобы сказать хоть что-то. «Тишина меня угнетала». На столе быстро появились чашки с чаем, и между нами, словно по волшебству, возникла тарелка с домашними печеньями. Вот только кроме меня никто не торопился что-то говорить. Да и к чаю не притрагивался. Сайта, твой дед нам ничего не сказал о твоём исчезновении. Всё-таки нарушил молчание папа. Он вообще не объявлялся всё это время, и, видимо, так и хотел, чтобы его верил только ты. Всё же ты всегда у него был в любимчиках. Слегка улыбнулся он. «Хорошо еще, что твой учитель из школы сам к нам пришел, чтобы рассказать о твоей судьбе». «Мастер был тут», — удивленно посмотрел я на родителей. «Да», — подтвердила мама, посмотрев на меня так, что я невольно поюжился. «Он прекрасно знает твоего деда и понимал, что тот вполне мог никого не поставить в известность о собственных планах. Более того, и то, что ты оказался в его школе, стало для него полной неожиданностью. Благодаря ему мы в курсе того, что с тобой все было в порядке, «Насколько вообще возможно для того, кто решил, не рассказав родителям, отправиться в божественный лабиринт?» Бросила строгий взгляд на меня мама. «Все было совсем не так», — начал рассказывать я то, что со мной приключилось. Разумеется, многие детали я опускал, да и про технику массажа одного из предков тоже решил пока не говорить, чтобы избежать хотя бы части проблем. И так рассказ затянулся где-то на час. «Я, конечно, знал, что отец тут еще авантюрист», «Но это уже точно за гранью», — тяжело вздохнув, покачал головой папа. По мере рассказа он несколько раз злился и хмурился, но мама каждый раз брала его за руку, и все эти вспышки эмоций быстро проходили, и меня снова начинали внимательно слушать. Мама тоже довольно эмоционально на многое реагировала, но контролировала себя чуть лучше. «В общем, всё произошло как-то так», — развил я руками, не зная, что ещё сказать. «Теперь они хотя бы знают, что я не сбежал». «Да уж, как-то упустили этот момент мы в твоём воспитании», — грустно произнесла мама. «Даже письма нам не написал». «Я немного увлёкся», — отвёл я взгляд, сгорая от стыда. «Ведь действительно мог хотя бы письмо написать, а не надеяться только на деда, который отличался довольно ветреным характером». «И потом оно всё так закрутилось, и вот...» — вновь развёл я руками. «Хоть расскажи, каких успехов ты достиг». ласково улыбнувшись, попросила мама, взяв меня за руку. «И не надо делать такое лицо!» — сразу же нахмурилась она, так как мои мысли насчет такого ее поведения моментально отразились на лице. Тут никакой самоконтроль не помог бы, потому что я ожидал совершенно иной реакции. «Или же ты хочешь, чтобы я устроила тебе выволочку?» — грозно посмотрела на меня мама. «Нет», — нервно сглотнул я. «Ну вот и не надо меня провоцировать». Вновь тепло улыбнулась она. «Рассказывай давай, не томи в ожидании». Дальнейший рассказ затянулся еще на большее время. Я рассказывал и про свое поступление в школу безымянных, и то, как нашел себе там друзей. Рассказывал о своих успехах на поприще становления мастером боевых искусств и что продолжал заниматься родовыми техниками, чтобы руки не забывали то, как это необходимо делать. Говорил я о многом, но я о многом сознательно умалчивал. Ведь мне нельзя было признаваться родителям, что я использовал непроверенную технику предка, и теперь поглощаю энергию женщин, которая благодаря лазе делает меня сильнее. И вообще, дед вроде говорил о том, что она вроде как должна перейти на следующий этап, и мне надо стать сильнее. Вот только я стал сильнее, а следующего этапа не видно. Или, может, она уже перебралась на него, и я попросту этого не заметил, так как изменения происходили на более тонком уровне. «Одни вопросы. В целом же разговор получился довольно мирный, чего я совсем не ожидал. Думал, что первым делом я получу пару затрещин от матери, но, кажется, при виде меня у нее камень с души свалился. Родители спокойно спрашивали меня о жизни в лабиринте и как мне вообще живется там. «И вы совсем меня не будете ругать?» — осторожно спросил я, еще не до конца веря, что этот разговор, которого я столько времени опасался, прошел без проблем. «А надо?» да. — весело улыбнулся папа. — Мы всегда знали, что по характеру ты пошёл в моего отца, а значит, рано или поздно всё равно влез бы в какую-нибудь авантюру. Да и не просто так ты у него был в любимчиках. — Сайта видел в тебе себя в молодости, — поделилась мама. — Мы как могли пытались тебя оградить от этого, но... — вздохнула она. — Сам видишь, что из этого вышло. — Спасибо, — облегчённо выдохнул я. — Ну, мы же семья, — подмигнул мне папа. «И мы будем тебя любить, даже если ты совершаешь откровенно глупые поступки!» «Я... я постараюсь исправиться!» Стыдливо опустил я глаза, а затем папа встал и обнял меня. «Не переживай», — тихо произнес он. «Просто знай, что ты всегда можешь вернуться домой, и тебя будут тут ждать!» «Но все же лучше давать о себе знать почаще, чем раз в год», — строго произнесла мама. Правда, при этом она улыбалась. «И вообще...» «Считай, с нами ты лишь прошёл предварительный разговор», — бросила мама взгляд мне за спину. «От сестёр ты так легко не отделаешься». А вот тут она права на сто процентов. От любопытства сестёр мне точно не сбежать. И тут даже не поможет, что формально. Я сейчас сильнее их. «Я смотрю, с тебя не слезали, пока не вытащили всё, что их интересовало». После предварительного стука в дверной косяк вошёл в мою комнату брат, спустя буквально 10 минут, как сёстры со мной закончили. В данный момент я лежал на кровати и мечтал только о том, чтобы помолчать. Заботливые сестрички обеспечили меня водой и закусками, так что даже передохнуть мне толком не давали. Из-за них я был выжат, как лимон. — Ты не представляешь, какими они могут быть настойчивыми, — устало ответил я. Причём их интересовали вещи, на которые я никогда внимания не обращал. Ну вот откуда мне знать, что сейчас модно среди воительниц клана Медведевых? Я лишь Ольгу и её мать видел, но как-то не обращал внимания на наряды. Сам рад за этот год нисколько не изменился. И всё так же был шкафоподобным гигантом, пошедшим больше в мать, о котором вовсе и не подумаешь, что он занимается массажем, а не участвует в боях, например. Хотя несколько лет назад он и правда принимал участие в нескольких школьных турнирах — но это не было чем-то серьёзным. «А то ты наших сестёр не знаешь», — ухмыльнулся он, усаживаясь в кресло. «Ну, как ты вообще? Я слышал, что дед тебя втянул в какую-то авантюру». «Это мягко сказано», — улыбнулся я. «Но в какой-то мере я даже рад этому, хотя сам толком не знаю почему». «Ещё бы тебе не радоваться», — покачал головой Илья. «Сколько я тебя знаю, ты всегда мечтал стать покорителем лабиринта». Тебя останавливали только твоя нерешительность и...» Замолчал он, так как для меня подобное было чем-то вроде больной темы, но я никак не отреагировал на его слова. «Неужели удалось решить проблему с развитием сосуда?» «Как видишь», — улыбнувшись, я слегка приподнялся и сверкнул глазами. «Вообще, подобному трюку я научился совсем недавно, так как до этого изменённые зрачки ни в какую не хотели возвращаться к изначальному состоянию». но если сконцентрироваться, теперь получалось выглядеть вполне обычным. «Значит, всё же получилось», — обрадовался за меня брат. «Интересные у тебя, конечно, глаза, но что-то ты бледноват». «Вот только ты не начинай», — взмолился я. «Сёстры и так обсудили со всех ракурсов мою более светлую, чем у них кожу, и поэтому пытались вызнать у меня, насколько хорошо я питаюсь». «Тише, тише», — рассмеялся Илья. «Сам виноват, что ничего о себе не говорил, вот и накопилось у них вопросов. Но а насчёт внешности? Я так понимаю, ты уже успел ассимилировать ядро зверя, и в результате выглядишь так?» «Верно», — подтвердил я. «Так что я теперь точно официально покоритель лабиринта». «Рад за тебя? Серьёзно. Я знал, что ты этого очень хотел». «А ты тут как пока меня не было. Решил я поинтересоваться и его жизнью. Сёстры мне даже шанса не давали на собственные вопросы. «Да как обычно», — пожал он плечами. Всё так же продолжал изучать родовые техники и помогать маме. Она, кстати, за этот год стала меньше работать в салоне и больше помогать папе с бумагами. Уже подумывают насчёт того, чтобы расширить список услуг салона, используя что-то более современное, чем только массаж. Знаешь, всякие расслабляющие процедуры и разговоры во время массажа, Это оказалось на удивление востребованным, и сестрёнки сейчас заканчивают с курсами психологов, чтобы заниматься этим самостоятельно. Сам понимаешь, мама не любит привлекать посторонних людей, если можно всё сделать самим». «И как же старшее поколение рода на это отреагировало?» «Поворчали, конечно», — хмыкнул Илья. «Ты же знаешь нашу бабушку. Но всё-таки мама всегда умела расположить её к себе. Ведь недаром именно её сделали следующей главой, а не кого-то ещё». «Это да!» — потер я затылок. «Мама умеет убеждать». «Ну, не буду мучить дальше», — поднялся на ноги он. «Так что отдыхай». «Спасибо. И я рад, что ты зашел ко мне», — признался я, когда брат стоял уже на выходе из моей комнаты. «А мы все рады, что ты вернулся невредимым», — тихо ответил он.